но далеко не маловажных аспектов. Ныне человеческие эмоции могут быть исчислены языком цифр процентами выполнения плана. Так, по оценке зарубежных и советских исследователей, если производительность труда рабочего, правильно избравшего свою работу и выполняющего ее желанием принять за 100%, то производительность труда рабочего, работающего без желания, будет 65%. Рабочего, работающего охотно, но неправильно выбравшего профессию 50%. А работающего без желания и неправильно выбравшего профессию всего ниже 30%. Экономистам нетрудно подсчитать, во сколько миллиардов рублей ежегодно обходится государству, неудовлетворенность работы, случайный выбор профессии десятков сотен тысяч важных выпускников, не состоявшихся студентов. Молодой человек, существо активное и деятельное, столкнувшись на производстве с работой, не соответствующей его представлениям, он ищет иное, более устраивающее его место приложения сил и способностей. Так возникает одна из наиболее острых проблем производства, проблема текучести рабочей силы. Конечно, случайно попав Вместо вуза на работу, выпускник может быть неудовлетворен не только условиями труда, техникой, не отвечающей его идеальным представлениям, или новым, совсем не похожим на классный коллектив. Стихийность выбора профессии весьма нередко вызывает неудовлетворенность, рожденную причинами иного рода, несоответствием своих психофизических возможностей требованиям производства. Молодежь, как правило, переоценивает собственную пригодность к той или иной профессии. Исследование психолога Зигишина выявило, что оценка учащимися своей пригодности к работе шофера в 39,2% случаев была выше и только в 19,5% случаев ниже, чем их оценка преподавателям автодела. Приступив к работе, Такой неправильно оценивший собственные возможности человек на деле убеждается, что у него все получается хуже, чем у других. Непосильная и нелюбимая работа иногда приводит к профессиональному заболеванию, травме, аварии. Постоянная необходимость делать нелюбимое дело ввергает в стрессовое состояние, доводит до заболевания нервной системы. Таким образом, недостаточно обоснованный выбор профессии оборачивается и для общества и для человека серьезными нравственными потерями наконец несоответствие человека и его работе даже если оно не приводит к заболеванию чревато отрицательными социальными последствиями систематические неудачи срывы в труде вызывают чувство подавленности безразличия озлобления это настроение распространяется и на другие стороны жизни, не связанные с производством. Создается благоприятная почва для усвоения отсталых и нездоровых привычек, суждений, взглядов. Невозможность должным образом выразить свое «я» в общественно полезном труде толкает человека на поиски других путей, которые далеко не всегда лежат в русле интересов общества, прогулу, пьянство. это в значительной степени имеет своей основой неудачи в области трудовой деятельности и наносит обществу большой не только социальный, но и экономический вред. Воспитание у молодежи, желание идти на производство, готовности к труду в сельском хозяйстве и сфере обслуживания становится важнейшей задачей наших дней. Это большой государственный вопрос. В его правильной постановке и решении заинтересованы все. Трудовые коллективы, общественные организации, школа и семья. Он затрагивает судьбы миллионов людей, больше того, будущее нашей страны. О счастливцах. Ну, вернемся к тем, кому повезло, к той части абитуриентов, что с ликованием увидело себя в списках, вывешенных в институтском вестибюле. обрели ли они свое истинное призвание. Есть ли надежная гарантия, что они впоследствии будут работать